все кое-кто всё же остаётся вы и я к примеру мои высечены из камня сказал археолог камень ни в счёт помогите мне сказал пятижан они с большим трудом приподняли обмякшее отяжелевшее тело но оно всё равно волочилось по земле ноги пятижана не находили опоры на рыхлом полу под землеле С грехом пополам, Анну сточили из груды камней и положили около стены. Стоило мне отвернуться: "Это я во всём виноват", сказал Атанагор. "Повторяю, вы здесь ни при чём", возразил Петежан. "Что мы могли поделать? Это ужасно. Ведь и мы приложили к этому руку. В любом случае, нашим надеждам не суждено было сбыться", сказал Петежан. Так уж вышло, безнадёжность взяла нас за живое. Это очень тяжело, но тем быстрее забудется. Забудется вами, сказал Атанагор, он был красивый. А не тоже красивые, те, кто остался. Вы чёртвы человек, сказал археолог. Священник не должен быть мягкосердечен, заметил Петежан. Я хочу его причесать. У вас есть расчёвка? Не имею в заводе, оставьте его, не стоит, пойдёмте отсюда. Я не могу его оставить. Не могу. Не распускайте Ньюни. Он всегда будет с вами, потому что он мёртв, а вы не молоды. Но он всё-таки мёртв, а я стар и всё-таки жив, сказал археолог. И Анжель остался совсем один. Не будет теперь у него друга, добавил Петежан. Но мы будем с ним рядом. Нет, сказала аббат. Он уедет отсюда, уедет один. Всё не уляжется так просто. Мы ещё не дошли до развязки. Что же ещё может случиться? спросил этонагор усталым, надтреснутым голосом. Случится, сказал Петежан. Работа в пустыне не обходится без последствий. Тут всё так запуталось. Это очевидно. Просто вы привыкли к трупам, а я нет. Я имел дело только с мумиями. Вы не посвящены в таинство, сказал аббат. Вы способны только страдать и ничего не можете извлечь из своих страданий. А вы можете? Я Я просто не страдаю. Пойдёмте. Глава восьмая. Анжелия они нашли в галерее. Глаза его были сухи. Ничем нельзя помочь, спросил он Петежана. Ничем, только сообщить остальным, когда пойдём обратно. Хорошо, я им сам скажу. Раскопки смотреть будем? Разумеется, сказал аббат. Для того и пришли. Атанагор не проронил ни слова, только сморщенный подбородок его дрожал. Он прошёл вперёд и стал во главе колонны. Втроём они пробирались по извилистому коридору, который вёл в забой. Анжел внимательно разглядывал потолок и опоры подземелья, пытаясь определить В каком направлении ведутся раскопки? Вскоре они вышли в центральную галерею, на другом конце которой через равные промежутки светились точки. Это были осветительные приспособления. Анжель остановился у поворота, а натам спросил он. Атанагор, не понимая, посмотрел на него: "Ваша подруга, она там?" Снова спросил Анжель. — Да, она работает, — сказал археолог. — С нею Брис и Бертиль. — Я не могу с ней встречаться, — сказал Анжель. — Не могу. Я убил Анну. — Прекратите, — оборвал его Пятижан. — Если вы еще раз повторите эту глупость, мне придется самому вами заняться. — Я убил его, — повторил Анжель. — Это не так, — сказал Пятижан. — Вы лишь подтолкнули его. — Анатолий. А умер он, когда приземлился на камне, это несчастный случай. Вы иезуит, сказал Анжель. Я, кажется, уже упоминал о том, что воспитывался у иефдистов, невозмутимо проговорил Петежан. Если бы вы хоть иногда прислушивались к тому, что я говорю, вам бы от этого не поплохело. Ещё не так давно вы правильно реагировали на происходящее, и вдруг, ни с того, ни с сего, опять скисли. предупреждаю, что не позволю вам распускать нюни. Вышел месяц из тумана, вынул фигу из кармана, машинально ответили Анжель и археолог. "Думаю, продолжение вам известно", сказал Петежан. "Значит, на том и остановимся. К тому же я вовсе не намерен насильно тащить вас смотреть на этих троих в забое. Я же не палач?" Атанагор многозначительно кашлянул. "Именно так", сказал Петежан, оборачиваясь к нему. "Я не палач. Кто же в этом сомневается, сказал археолог. В противном случае ваша сутана была бы красной, а не чёрной. Ночью всё равно нашёлся Петежан. Вслепом и тоже заметил археолог: вы сегодня исходите банальностями. Ну и задира же, высказал Петежан. Я всего лишь пытаюсь взбодрить вас обоих. И весьма в этом преуспели. У меня уже почти возникло желание послать вас по известному адресу. Когда вы всерьёз этого захотите, я скажу, что добился своего. Анжель всё время молчал и вглядывался в конец галереи. Теперь он отвернулся и посмотрел в другую сторону. Какое вы направление выбрали для раскопок, спросил он Атанагора, сделав над собой усилие, чтобы говорить спокойно. А кто его знает, сказал Атанагор. Где-то в двух измерениях к востоку от меридиана То сказал Анжель Остолбенев. Решайтесь наконец, потораплил их Петежан. Мы идём или нет? Мне необходимо взглянуть на мои расчёты, проговорил Анжель. А в чём дело? спросил археолог. Так ни в чём. Одна догадка. Я не пойду туда. В таком случае поворачиваем, сказал Петежан. Все повернулись на полуоборота. Вы идёте со мной в гостиницу, спросила Анжель у аббата. Я провожу вас, ответил тот. Теперь археолог шёл позади всех, и тень его казалась совсем маленькой по сравнению с тенями его спутников. Мне нужно спешить, сказала Анжель. Я хочу увидеть Рошель, я должен сказать ей. Если хотите, я сам скажу, предложил аббат. Пошли скорее, я должен её увидеть. Я хочу увидеть, какая она стала. Да-да, пошли скорее, вслепинолся Петежан. Археолог остановился. Я не пойду с вами, сказал он. Анжель вернулся и встал перед Атанагором. Я должен попросить у вас прощения и ещё сказать спасибо. За что спасибо? грустно спросил Атанагор. За всё. сказал Анжель. Всё случилось по моей вине. Спасибо вам. Скоро увидимся. Возможно, сказал археолог. Давайте, давайте пошевелитесь. Счастливо отта закричал Петежан. Счастливо, аббат, сказал археолог. Он подождал, пока они дойдут до конца галереи и повернут за угол. Потом побрёл за ними. Анна лежал один и ждал, прижавшись к холодной скале. Анжеле и Пятижан скользнули мимо и поднялись по серебряной лестнице. Атанагор вернулся к колодцу. Он опустился перед Анной на колени и стал на него смотреть, потом уронил голову ему на грудь. Он думал о старых, забытых вещах, очень нежных, почти истощивших свой аромат. Анна или Анжель? Зачем нужно было выбирать? Глава 9. Любить умную женщину по вкусу только придя расту. Бодлер фейерверки. Амадис зашёл в комнату Анжеле. Тот сидел на кровати, а рядом жёлтым взрывом било в глаза одна из рубашек Жюи Жевёма. Дюдю -дю часто заморгал, пытаясь притерпеться, но вынужден был отвести взгляд. Анжель помолчал и едва повернул голову на звук открывшейся двери. Он не двинулся даже тогда, когда Дюдю -дю присел на стул. "Вы не знаете, куда делась моя секретарша?" спросил Адис. "Не знаю", сказал Анжель. "Я не видел её со вчерашнего дня".